Катаману Каледину. Чехали здесь на питерскую власть. Но ну, с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах и матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. По тогда уже задуманному плану, Дон и Кубань окружались по трём основным направлениям. С северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины. Полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Северс. Из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах. В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркасску. В донских станицах рознь между казаками и иногороднями не достигла еще того напряжения, когда нужно браться за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта. Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова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 29 января Каледин созвал в Новочеркасском дворце атаманское правительство. В Белом зале за полукруглым столом сели 14 окружных старшин войска Донского, знаменитые генералы и представители Московского центра по борьбе с анархией и большевизмом. Большого роста, хмурый, с висячими усами атаман, сказал с мрачным спокойствием. «Господа!» Должен заявить вам, что положение наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонно. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего 147 штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас, оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас? «Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга, нет чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки». Он сел и затем прибавил, ни на кого не глядя. «Господа, говорите короче, времени ждет». Помощник атамана, донской соловей Митрофан Багаевский, крикнул ему злобно, «Иными словами, вы предлагаете передать власть большевикам?» На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится. И тотчас покинул заседание. Ушел, тяжело ступая в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи. Позвал жену. Она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где пылал камин. Он снял тужурку и шейный крест. Последний раз, словно не вполне еще уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и Кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый браунинг и выстрелил себе в сердце.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 По грязному шляху наискосок уходящему в степь тянулись ваза, лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Рощин затянул во сне не то храп, не то стон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица. — Вадим! Вадим! Он резко оборвал страшную ноту. Разлепил бессмысленные глаза. — Черт, снится мерзость! Вагон остановился. Теперь слышались, кроме грачинах, человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купе прямо на Катю просунулась в засаленном картузе косматая голова от самых медвежьих глаз, заросшая бородой, сваленной в косицы. «Случаем пулеметик не продадите?» На верхней полке крякнули, кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил. — Пушечки имеются, а пулеметики все продали. — Пушки нам ни к чему, — сказал мужик, раздвигая большой рот, так что борода пошла в стороны веником. Он влез с локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купе. Нельзя ли к чему прицениться? С верхней койки соскочил рослый солдат. Широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели. — Тебе, отец, не воевать. На печку пора. Шептунов пускать. — Это верно, — сказал мужик, — что на печку. — Нет, солдат, нынче на печи не поспишь. Спать не дадут. И накормиться надо. Развоем? — Ну ты скажешь. — А зачем тебе пулемет? — Как тебе сказать? Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочил шерсть на лице, и все это за тем, чтобы скрыть блеск глаз. Так они у него лукаво засмеялись. — Сынишка у меня с войны вернулся. — Съездит да съезди, говорит на станцию, — приценись к пулеметчику. — Пуда за четыре пшенички я б взял, а? — Кулачье, — сказал солдат и засмеялся, — черти гладкие. — А сколько у тебя лошадей, папаша? — Восемь бог дал. «А из вещей каких? Или оружия? Ничего для продажи нет?» Он еще раз оглянул сидящих в купе, и вдруг и улыбка пропала, и глаза погасли. Отвернулся, будто это не люди были в купе, а дерьмо, и пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком. «Видели его?» — сказал солдат, ясно взглянув на Катю. «Восемь лошадей. А сыновей у него душ двенадцать». Посадит их на коней и пошли гулять по степи, добытчики. А сам на печку, задницей в зерно, Добычу копить. Солдат перевел глаза на рощины, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло. — Вадим Петрович, вы? Рощин быстро оглянулся на Катю, но делать нечего. — Здравствуй, — протянул руку. Солдат крепко пожалуя, сел рядом. Катя видела, что Рощину не по себе.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 Но, видимо, красильников понял, почему. Улыбаясь, закурил. Спросил в полголоса, деловито. Супруга ваша? Да, женился. Будьте знакомы, Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь, я рассказывал? Побывали, Алексей Иванович. Ну что же, поздравляем с похабным миром. Русские орлы. Хе -хе. Вот теперь пробираюсь с женой на юг, поближе к солнышку. Это солнышко прозвучало плохо. Рощин резко поморщился. Красильников и бровью не повел. Ничего другого не остается. Благодарное Отечество наградило нас штыком в брюха. Он дернулся точно по всему телу, его обожгла вождь: Вне закона, враги народа. Так-то. Положение ваше затруднительное. Красильников качнул головой, прищурись на окошко. Там, за сломанным забором в железнодорожном полисаднике, сбивалась толпа. Положение как в чужой стране. Я вас понимаю, Вадим Петрович. А другие не поймут. Вы народу нашего не знаете. То есть как не знаю? А так. И никогда не знали. И вас сроду обманывали. Кто обманывал? Обманывали мы. Солдаты, мужики. Отвернетесь, а мы смеемся. Эх, Вадим Петрович. Беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству — это господа выдумали. А мы долбили по солдатской словесности. Я мужик. Сейчас за братишкой моим еду в Ростов. Он там раненый лежит, офицерской пулей пробита грудь. Возьму его и назад в деревню. Может, крестьянствовать будем, может, воевать. Там увидим. А будем воевать по своей охоте. Без барабанного боя, жестоко. Нет. Не ездите на юг, Вадим Петрович. «Добра там не найдете!» Рощин, глядя на него блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внимательнее всматривался в то, что происходило в полисаднике. А там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезло на деревья смотреть. «Я говорю, с народом все равно не справитесь. Вы все равно как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опасное, все равно сказать канакрады. На что генерал Корнилов вояка, лично мне, Георгиевский крест приколол. А что же, думал поднять станицу за учредительное собрание, и получился пшик. Слова не те, а уж он народ знает, как будто. И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае. А мужички говорят, буржуи бесятся, что им воли в Москве не дано. «И уж винтовочки, будьте надежны, на всякий случай вычистили и смазали!» «Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу. Там вам безопаснее будет, чем с мужичьем. Смотрите, что делают!» Он внезапно возвысил голос, нахмурился. «Убьют сейчас его!» В полисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами держали хилого человека, в разодранной на груди куртке из байкового одеяла. Небритое лицо его с припухшим носом было смертно-бледное. Струйка крови текла с края дрожащих губ. Блестящими, побелевшими глазами он следил за молодой разъяренной бабой. Она то рвала с головы свой теплый платок, то приседала, тормаша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением. «Украл!» «Вытащил из-под подола, ахальник! Отдай деньги!» Она схватила его за щеки, замерла. Бледный человек неожиданно вывернулся из ее пальцев, но коренастые насели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на месте происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой. Плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно, ударил бледного человека в зубы. «Я!» Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал «Кто-то с длинными рукавами! Бьют!» Толпа сейчас же сдвинулась. Над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаками. Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачивал головой. — Ай-яй-яй, ведь, наверное, убили зря. Бабы эти кого хочешь расстраиват. Не так мужик лют, как они. Что с ними сделалось за четыре эти года, не поверите. Вернулись мы с войны, смотрим, другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожжами. Сам сторожись, гляди, веселей. — Ах, до чего бойки стали бабы! На первый взгляд кажется непонятным, почему... Организаторы спасения России, главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов, повели горсть офицеров и юнкеров, 5000 человек, с жалкой артиллерией, почти без снарядов и патронов, на юг, к Екатеринодару, в самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков. Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, которая защищать не могла. В Кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся двумя месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних, то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на 1 миллион 400 тысяч казачества приходилось иногородних 1 миллион 600 тысяч. Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо – с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки. Чего было лучше – сидеть помещиками по станицам? Но когда в феврале авантюрист, родом казак Голубов, с 27 семью казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова и, потрясая наганом, под щелкание винтовочных замков закричал «Встать, мерзавцы! Советский атаман Голубов пришел принять власть!» А на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом, с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву, расстрелял еще около двух тысяч казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Багаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный дон и за свое атаманство, и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской. Словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседала нетерпеливая, голодная, взъерошенная Великороссия. Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре, мобилизовать регулярное казачье войско, отрезать от большевистской России Кавказ, Грозненскую и Бакинскую нефть, подтвердить свою верность союзникам – вот каков был на первое время план командования добровольческой армии, отправлявшийся в так названный впоследствии «Ледяной поход». Матрос Семен Красильников, брат Алексея, Лег вместе с другими на пашню, на гребне оврага, невдалеке от железнодорожной насыпи. Рядом с ним, торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец. Закопавшись, высунул вперед себя винтовку и обернулся к Семену. «Плотнее в землю уходи, братишка!» Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой. Лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырутую ямку. Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь добровольческой армии. Как всегда, почти силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды. В бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательно. Позиции ли неудачны, или слишком огрызались кадеты, ладно, наложим в другой раз, и пропускали Корнилова. Для добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния и побеждали. Так было и в этот раз. В полуверсте от залегших под пулеметным огнем цепей на стогу прошлогоднего сена стоял, расставив ноги Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщовый мешок. Черный с серой опушкой нагольный полушубок расстегнут. Ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной. Внизу, прижавшись к стугу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, большеглазый, темнобровый юноша, в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке. Глотая волнение, катающееся по горло, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего, точно в этой щетине, страшно человечной, близкой, было сейчас все спасение. — Ваше превосходительство, сойдите, умоляю, вас подстрелят, — повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорога оскалился рот. Значит, дело плохо. Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над бурой зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда, с-с-с, уходили шрапнели. Но он же знал, снарядов мало. Черт, мало! Бум! Серьезно ухоло за взорванным мостом красная шестидюймовка. Торопливо стучал пулемет, и пчелками пели пули близко где-то над головой командующего. «Ваше превосходительство, подстрелят!» Корнилов опустил бинокль. Коричневое калмыцкое лицо его с черными, как у жаворонка, глазами собралось в морщины. Топчась по сену, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешенным текинцам его личному конвою. Это были худые кривоногие люди в огромных круглых бараньих шапках и в полосатых цвета семги черкесках. Не шевелясь, картинно они держали под усцы худых лошадей. Резким лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней. Один крикнул гортанно по-своему. Выхватили кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в степь в сторону оврага, где чернела пашня, и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи. Семен Красильников теперь лежал на боку, так было легче. Еще час тому назад, сильный и злой, сейчас он слабо, часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, на бурый покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек пятьдесят, лавой. Это была атака конного резерва. Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные ссыпались во враг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо. «Не сметь отступать! Не сметь отступать!» И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки. Раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили тикинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по веской пашни, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. «Я! Я!» Визжали оскаленные смуглые личики с усами из-под попах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конные атаки. Серые шинели поднимаются с пашни, стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался, Наскочил, ударил одного в спину. «Вперед, в штыки!» Красильников видит. Один полосатый бешмет будто по наручному покатился с коня, И добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный ляск. Дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь Шрапнели. И армейц Васька, балагур, в шинели не по росту сплоховал. Бросил винтовку. Весь белый, рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один впереди, конь стелится, как собака, опустив морду. Текенец разогнулся, стоит в стременах, разлетаются полы халата. — Сволочки! Красильников тянется за винтовкой. «Эх, пропал комиссар!» Тикинец рванул коня на кожаную куртку. «Стреляй же, черт!» Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке. И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунула горячим лошадиным потом. Текенцы проскочили, повернули во фланг а на пашню из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые и черные шинели, барски блестя погонами. «Ура!» Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы, замолчали пушки. Красильников закрыл глаза. Гудело в голове, ломило грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. А тяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрену. Пропадет одна. А ведь как ждала его, писала в Таганрог, приезжай. Увидала бы сейчас его Матрена, перевязала бы рану, принесла бы пить. Хорошо бы воды с Простоквашей. Когда Красильников услыхал матерную ругань и голоса, не свои барские, Он приоткрыл глаза. Шли четверо. Один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтерофицерскими погонами, в винтовке по охотничьей под мышкой. «Гляди, матрос, сволочь, пырни его!» — сказал один. «Чего там, сдох? А этот живой!» Они остановились, глядя на лежавшего Ваську Балагура. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено. «Встать!» — ударил его ногой. Красильников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью. «Стать, руки по швам!» — крикнул в Черкеске, коротко ударил его в зубы. И сейчас же все четверо взяли винтовки перевес. Плачущим голосом Васька закричал Пожалейте, дяденька!» Тот, кто был в Черкеске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги. Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, чтобы вперед помнили, станичное управление ушли дальше к югу, Семена Красильникова подобрали на пашни казаки. Они вернулись с женами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы кадетов утонули за плоским горизонтом, едва начинающие зеленеть степи. Семен боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, он упросил одного человека отвезти его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и еще написал, что хотел бы повидать Матрену. Письмо послал земляком. До 18 -го года Семен служил в Черноморском флоте матросом на эскадренном миноносце Керч. Флотом командовал адмирал Колчак. Несмотря на ум, образованность и, как ему казалось, бескорыстную любовь к России, Колчак ничего не понимал ни в том, что происходило, не в том, что неизбежно должно было случиться. Он знал составы и вооружения всех флотов мира, мог безошибочно угадать в морском тумане профиль любого военного судна, был лучшим знатоком минного дела и одним из инициаторов поднятия боеспособности русского флота после Цусимы. Но если бы кто-нибудь до 1917 года заговорил с ним о политике, он ответил бы, что политикой не интересуется, ничего в ней не понимает и полагает, что политикой... Занимаются студенты, неопрятные курсистки и евреи. Россия представлялась ему дымящимися в кельваторной колонне дредноутами, существующими и предполагаемыми, и Андреевским флагом, гордо на страх Германии, веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный в стиле Великой Империи подъезд военного министерства со знакомым швейцаром, Отечески, каждый раз снимая пальто, плохая погода, созволит быть, Александр Васильевич, воспитанных, изящных товарищей по службе и замкнутый дружный дух офицерского собрания. Император был возглавлением этой системы, этих традиций. Колчак, несомненно, любил и другую Россию, ту, которая выстраивалась на шканцах корабля, в бескозырках с ленточками, широколицая, загорелая, мускулистая, Она прекрасными голосами пела вечернюю молитву, когда на закате спускался флаг. Она беззаветно умирала, когда ей приказывали умереть. Ею можно было гордиться. В 1917 году Колчак, не колеблясь, присягнул на верность Временному правительству и остался командовать Черноморским флотом. С едкой горечью, как неизбежное, он перенес падение главы империи Стиснув зубы, принял к сведению матросские комитеты и революционный порядок, все только для того, чтобы флоты России находились в состоянии войны с немцами. Если бы у него оставалась одна минная лодка, кажется, и тогда он продолжал бы воевать. Он ходил в Севастополе на матросские митинги и, отвечая на задирающие речи ораторов приезжих и местных, из рабочих, говорил, что лично ему не нужны проливы Дарданеллы и Босфор так как у него нет ни земли, ни фабрик, и вывозить ему из России нечего. Но он требует войны. Войны. Войны не как наемник буржуазии. Годливая гримаса искажала его бритое лицо с сильным подбородком, слабым ртом и глубоко запавшими глазами. Но говорю это как русский патриот. Матросы смеялись. Ужасно. «Верное». Готовы еще вчера в огонь и в воду за отечество и андреевский флаг, они кричали своему адмиралу "Далой наемников империализма!» Он произносил эти слова «русский патриот» силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть, а матросы, черт их попутал, слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть. На митингах Семен Красильников слышал, что войну хотят продолжать не патриоты, а заводчики и крупные помещики, загребающие на ней большие капиталы, а народу эта война не нужна. Говорили, что немцы такие же мужики и рабочие, как и наши, и воюют по причине того, что обмануты своей кровавой буржуазией и меньшевиками. Братва на митингах лютела от ненависти. «Тысячу лет обманывали русский народ!» Тысячу лет кровь из нас пили. Помещики, буржуи, ах, гады!» Глаза открылись. Вот отчего жили хуже скотов. Вот где враг. И Семен, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрёне, стискивал кулаки, слушая ораторов, пьянел, как и все, вином революции. И забывалась в этом хмеле тоска по дому, по жене, красивой Матрёне. Однажды из Питера приехал видный агитатор Василий Рублев. Поставил вопрос, «Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами ляскать на митингах?» «Керенский вас давно уже капиталистам продал. Дадут вам еще небольшое время погавкать, потом контрреволюционеры всем головы поторвут. Покуда не опоздали, скидывайте Колчака, берите флот в свои крестьянские руки». На другой день с линейного корабля дано было радио разоружить весь командный состав. Несколько офицеров застрелились, другие отдали оружие. Колчак на флагмане Георгий Победоносец велел свистать наверх всю команду. Матросы, посмеиваясь, вышли на шканцы. Адмирал Колчак стоял на мостике в полной парадной форме. «Матросы!» — закричал он треснутым высоким голосом. Случилась непоправимая беда. Враги народа, тайные агенты немцев разоружили офицеров. Да какой же последний дурак может серьезно говорить об офицерском контрреволюционном заговоре? Да и вообще, должен сказать, никакой контрреволюции нет и в природе не существует. Тут адмирал забегал по мостику, гремя саблей, и стал отводить душу. Все, что произошло, я рассматриваю прежде всего как личное оскорбление мне, старшему из офицеров. И, конечно, командовать больше флотом не могу и не желаю. И сейчас же телеграфирую правительству. Бросаю флот. Ухожу. Довольно. Семен видел, как адмирал схватился за золотую саблю, сжал ее обеими руками, стал отстегивать, запутался, рванул, даже губы у него посинели. «Каждый, честный офицер должен поступить на моем месте так!» Он поднял саблю и бросил ее в море. Но и этот исторический жест не произвел никакого впечатления на матроса. С того времени пошли крутые события во флоте. Барометр упал на бурю. Матросы, связанные тесную жизнью на море, здоровые, смелые и ловкие, видавшие океаны и чужие земли, более развитые, чем простые солдаты и более чувствующие непроходимую черту между офицерской кают-компанией и матросским кубриком, были легко воспламеняемой силой. Ею в первую голову воспользовалась революция. Братва со всей неизжитой страстью пошла в самое пекло борьбы и сама разжигала силы противника, который еще колеблись, еще не решаясь, выжидал, подтягивался, накоплялся. Семену некогда было теперь думать о доме, о жене. «В октябре кончились прекрасные слова», — заговорила винтовка. Враг был на каждом шагу. В каждом взгляде испуганном, ненавидящем, скрытном таилась смерть. Россия от Балтийского моря до Тихого океана, от Белого до Черного моря волновалась мутное и зловеще. Семен перекинул через плечо винтовку и пошел биться...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 в безобидных мещан, в актеров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понес вороха мусора по тротуарам. «Да, опоздали», — сказал Рощин. Он шел, опустив голову. Ему казалось, тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрывавший империю, разбит в дребезги. Народ становится стадом.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 Ее милое лицо с большими серыми глазами простодушно оборачивалось на содранные вывески, на выбитые витрины. Уголки ее губ чуть ли не улыбались. Что, она не понимает всего этого ужаса? Что это за всепрощение какое-то? На углу стояла кучка безоружных солдат. Один, рябой с заплывшим от кровоподтека глазом, держа серый хлеб под мышкой, не спеша отрывал кусок за куском, медленно жевал. «Тут не разберешь, какая власть, чья советская, чья еще какая!» Сказал ему другой с деревянным сундучком, к которому были привязаны поношенные валенки. Тот, кто ел, ответил. «Власть, товарищ Брайницкий!» «Да до него, даст эшелону, едем! А то век будем гнить в Ростове!» «Кто он такой? Какой чин? Военный комиссар, что ли?» Подойдя к солдатам, Рощин спросил, как пройти по такому-то адресу. Один недоброжелательно ответил, — Мы не здешние. Другой сказал, — Не вовремя офицер заехал на Дон. Катя сейчас же дернула мужа за рукав, и они перешли на противоположный тротуар. Там на сломанной скамейке под голым деревом сидел старик в потертой шубе и соломенной шляпе. Положив щетинистый подбородок на крючок трости, он вздрагивал. Из закрытых глаз его текли слезы по впалым щекам. У Кати затряслось лицо. Тогда Рощин дернул ее за рукав. «Идем, идем. Всех не пережалеешь». Они долго еще бродили по грязному и ободранному городу, покуда не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого, толстоного человека с голым, как яйцо, черепом. На нем была ватная солдатская безрукавка, до последней степени замазанная. Он нес котел, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рощин, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котел на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнул каблуками, пожал Кате руку. «Вижу, вижу, и слов не говорить устрою. Придется только в одной комнатке. Зато зеркало трюмо и фикус». «Жена моя, извольте видеть, здешнее. Сначала-то мы и тут жили». Он показал на кирпичный двухэтажный дом. «А нынче по-пролетарски сюда перебрались». Он показал на деревянной покосившейся флигелешко. «Я гуталин, как видите, варю. На бирже труда записался безработным. Если соседки не донесут, как-нибудь перетерпим. Люди мы русские, не привыкать стать». Открыв большой рот с превосходными зубами, он засмеялся. Потом проговорил задумчиво. «Да, вот какие дела творятся». И ладонью потер череп, вымазал его гуталином. Супруга его, такая же низенькая и коренастая, певучим голосом приветствовала гостей, но по карим глазам было заметно, что она не совсем довольна. Катю и Рощину устроили в низенькой комнатке с ободранными обоями. Здесь действительно стояло в углу зеркалом к стене плохонькое трюмо, фикус и железная кровать. «Зеркальце мы для безопасности к стене лицом повернули. Знаете, ценная вещь!» — говорил Тетькин. Ну, придут с обыском, и сейчас же стекло в дребезге. Лика своего не переносит. Он опять засмеялся, потер череп. А, впрочем, я отчасти понимаю, такая, знаете, идет ломка, а тут зеркало. Конечно, разобьешь. Супруга его чистенько накрыла на стол. Но вилки были ржавые, тарелки побитые. Видимо, добро припрятали. Рощины Катя с едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб, яичницу с салом. Тетькин суетился, все подкладывал. Супруга его, сложив полные руки, под грудью жаловалась на жизнь. «Такое кругом безобразие, притеснение, прямо египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора. Хоть бы уж поскорить их большевиков прогнали. В столице насчет этого, как у вас говорят, скоро их уничтожат?» «Ну ж ты выпалишь», — смущенно сказал Тетькин. «За такие слова тебя, знаешь, нынче не пожалуют, Софья Ивановна». И не буду молчать, расстреливайте. У Софьи Ивановны глаза стали круглыми, крепко подхватила руки под грудью. Будет у нас царь, будет мужу, колыхнув грудью. Один ты ничего не видишь. Теткин виновато сморщился. Когда супруга с досадой вышла, он заговорил шепотом Не обращайте внимания, она душевный человек, превосходнейшая хозяйка, знаете, но. От события стало как бы ненормальное.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 Как они ждали советскую власть! Вы только ради бога не подумайте, что я большевик какой-нибудь!» Он умоляюще приложил к груди коротенькие волосатые руки, будто ужасно извиняясь. Высокомерные и неумные правители отдали Ростов советской власти. «Посмотрели бы вы, что у нас делалось при Атамане-Каледине? По саду, вы знаете ли, блестящими вереницами разголивали гвардейцы, распущенные и самоуверенные. Мы эту сволочь загоним обратно в подвал». Вот что они говорили. «А эта сволочь — весь русский народ. -с. Он сопротивляется в подвал, идти не хочет». В декабре был в Новочеркасске. Помните, там на главном проспекте стоит гауптвахта? Чуть ли еще не атаман Платов соорудил ее при Александре Благословенном. Небольшая постройка во вкусе ампир. Закрываю глаза, Вадим Петрович, и как сейчас вижу ступени этого портика, Залитые кровью. Проходил я тогда мимо, слышал страшный крик. Такой, знаете, бывает крик, когда мучит человек. Среди белого дня, в центре столицы Дона, подхожу, около гауптвахты толпа, спешенные казаки молчат, глядят. У колон происходит экзекуция на страх населению. Из караулки выводят по двое рабочих, арестованных за сочувствие большевизму. Вы понимаете? За сочувствие! Сейчас же руки им прикручивают колоннам, и четверо крепеньких казачков бьют их ногайками по спине и по задус. Только свист, рубахи, штаны летят клочьями, мясо в клочьях, и кровь, как из животных, льет на ступени. Трудно меня удивить. А тогда удивился. Кричали очень страшно. От одной физической боли так не кричат. Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Теськин ковырял горчишное пятно на скатерти. Так вот, уж атамана нет в живых. Цвет казачьей знати закопан во враге за городом. Кровь на ступенях возопила об отмщении. Власть бедноты. Персонально мне безразлично, гуталин ли варить или еще что другое. Вышел живым из мировой войны и ценю одно — дыхание жизни, извините за сравнение. В окопах много книг прочел, и сравнение у меня литературное. Так вот. Он оглянулся на дверь и понизил голос. Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми. Не большевик поймите, Вадим Петрович. Опять руки к груди. Мне самому много не нужно. Кусок хлеба, щепоть табаку. Да истинно истина — душевное общение. Он смущенно засмеялся. Но в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут. Про обывателей не говорю. О военном комиссаре, товарищи Бройницком, слыхали? Мой совет. Увидите мчится его автомобиль, прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что, меня кричит, высоко ценит товарищ Ленин. Я лично телеграфирую товарищу Ленину. Окружил себя уголовным элементом. Реквизиции, расстрелы. По ночам на улицах раздевают, кого не попало. Ведет себя как бандит. Что же это такое? Куда идет реквизированное? И знаете, ревком с ним поделать ничего не может. Бояться. Не верю я, чтобы он был идейным человеком. Пролетарской идеей он больше вреда наделает, чем... Но тут Тетькин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять, уже без слов, стал прикладывать руки к груди. — Я вас не понимаю, господин подполковник, — проговорил Рощин холодно. — Разные там броницкие компании, и есть советская власть 96-й пробы. Их не оправдывать. Бороться с ними, не щадя живота. — Во имя чего-с? — поспешно спросил Тетькин. — Во имя Великой России, господин подполковник. — А что это такое-с? — Простите, я по-дурацки спрошу. Великая Россия.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 или рабочего, воспринимающего Великую Россию по праздникам из грязной певнушки, или ста миллионов мужиков, которые... — Да черт вас возьми! — Катя быстро под столом сжала рощенную руку. — Простите, подполковник. До сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в одну шестую часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю. Может быть, по-большевистскому это и не так? Прошу прощения.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 Покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тетькина. После тягостного молчания Рощин сказал. «Сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство». Не подавая руки, он пошел из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая, овечка, Почти крикнула, стиснув руки. Вадим, прошу тебя, подожди. Он обернулся, подняв брови. Вадим, ты сейчас не прав. Щеки у нее вспыхнули. С таким настроением, с такими мыслями жить нельзя. Вот как, угрожающе проговорил Рощин. Поздравляю. Вадим, ты никогда не спрашивал меня. Я не требовала, не вмешивалась в твои дела. Я тебе верила.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 Зло, как от удара, крикнул Рощин. — Прошу тебя замолчать! — Нет! — Я говорю так, потому что безумно тебя люблю. Ты не должен быть убийцей! Не должен! Не должен! Тетькин, не смея кинуться ни к ней, ни к нему, повторял шепотом. — Друзья мои, друзья мои, давайте поговорим, договоримся! Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в Рощине за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею и глядел на Катю, показывая зубы. «Ненавижу!» — прошипел. «К черту, с вашей любовью! Найдите себе жида! Большевичка! К черту!» Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. «Вот-вот, казалось, он сорвется, будет беда!» Теткин двинулся даже, чтобы загородить Катю, но... Рощин медленно зажмурился. И вышел. Семен Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Гостинцы, присланные Матрёной, сало, курятина, пироги, лежали в ногах на койке. Семен на них не глядел. Был он худ. Лицо нездоровое, небритое, волосы от долгого лежания свалялись, худы были ноги в желтых, бязевых подштанниках. Он перекатывал из руки в руку красное яичко. Брат Алексей загорелый с золотистой бородкой, сидел на табуретке, расставив ноги в хороших сапогах. Говорил приятно, ласково. А с каждым его словом сердце Семёна отчуждалось. «Крестьянская линия — само собой, браток. Рабочие — само собой», — говорил Алексей. «У нас на руднике глубоком сунулись рабочие в шахту. Она затоплена». «Машины не работают, инженеры все разбежались. А жрать надо, так или нет? Рабочие все до одного ушли в Красную Гвардию. Их интереса значит углублять революцию, так или нет? А наша крестьянская революция — всего шесть вершков чернозему. Наше углубление — паши, сей, жни, верно я говорю? Все пойдем воевать, а работать кто будет? Бабы? Им одним со скотиной, дай бог, справиться». А земля любит уход, холю, вот так, браток. Поедем домой. На своих харчах легче поправишься. Мы теперь с землицей, а рук нет. Баранить, сеять, убирать. Разве мы одни, смотрены справимся? Кабанов у нас теперь восемнадцать штук. Кравешку вторую присмотрел. На все нужны руки. Алексей потащил из кармана шинели кисец с махоркой. Семен кивком головы отказался курить, грудь еще больно. Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его. «Да ты съешь, тут масло одного матрена в фунт загнала!» «Вот что, Алексей Иванович», — сказал Семен. «Не знаю, что вам ответить. Съездить домой — это даже с удовольствием, пока рана не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь, не надейтесь». — Так. А спросить можно, почему? — Не могу я, Алеша. Рот Семена свело, он переселился. Ну, пойми ты, не могу. Раны я свои не могу забыть. Не могу забыть, как они товарищи истязали. Он обернулся к окошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами. — Должен ты войти в мое положение. У меня одно на уме, гадюк этих... Он прошептал что-то, затем... Повышенно, стиснув в кулаке красное яичко, не успокоюсь. Покуда гады кровь нашу пьют, не успокоюсь. Алексей Иванович покачал головой. Поплевал, загасил окурок между пальцами, оглянулся, куда. Бросил под койку. Что ж, Семен, дело твое, дело святое. Поедем домой поправляться. Удерживать силой не стану. Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, повстречался ему земляк Игнат, фронтовик. Остановились, поздоровались. Спросили, как живы. Игнат сказал, что работает шофером в исполкоме. «Идем в Салиль», — сказал Игнат. «Оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой». «Про комиссара Бройницкого слыхал? Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята у него такие фартовые, город воем воет». «Вчера днем на том углу двух мальчишек, школьников, зарубили. И ни за что, наскочили на них шашками. Я вот тут стоял у столба, так меня вырвало». Разговаривая, дошли до кинематографа Салейль. Народу было много. Протолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене перед столом, где сидел президиум, круглолицая женщина в солдатской шинели, мрачный солдат, забинтованный грязной марлей головой, Сухонький старичок, рабочий в очках, и двое молодых в гимнастерках, ходил, мелко ступая, взад и вперед, как в клетке, очень бледный, сутулый человек с копной черных волос. Говоря однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его сжимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову. — Учитель, у нас в совете. — Мы не можем молчать, мы не должны молчать! Разве у нас в городе советская власть, за которую вы боролись, товарищи? У нас произвол. Деспотизм хуже царского. Врываются в дом к мирным обывателям. В сумерки нельзя выйти на улицу. Раздевают. Грабят. На улицах убивают детей. Я говорил об этом в исполнительном комитете. Говорил в Ревкоме. Они бессильны. Военный комиссар покрывает своей неограниченной властью все эти преступления. Товарищи! Он судорожно ударил себя в грудь пачкой вырезок. «Зачем они убивают детей? Расстреливают нас! Зачем вы убиваете детей?» Последние слова его покрыли взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в страхе и возбуждении. Оратор сел к столу президиума, закрыл сморщенное лицо газетными листками. Председательствующий, солдат с забинтованной головой, оглянулся на кулисы. Слово предоставляется начальнику Красной Гвардии товарищу Трифонову. Весь зал зааплодировал, хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов из глубины закричало «Просим, товарищ Трифонов!» Чей-то бас рявкнул «Даешь Трифонова!» Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра, стоявшего спиной к залу и теперь как пружина выпрямившегося, лицом корущим, рослого и стройного человека, в щегольской кожаной куртке с офицерскими крест-накрест ремнями. Светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо, холодно скользили по лицам. И тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то, нагибаясь, быстро пошел к выходу. Человек с остальными глазами презрительно усмехнулся. Коротким движением поправил кобуру. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра. Игнатов толкнул в бок Красильникова. «Бройницкий, вот брат-то мой, взглянет так страшно». Из-за кулис, стуча тяжелыми сапогами, вышел начальник Красной гвардии Трифонов. Рукав Байковой его куртки был перевязан куском кумача. В руках он держал картуз, также перевязанный по околышу красным. Весь он был коренастый, спокойный, не спеша подошел к краю сцены. Серая кожа на обритом черепе зашевелилась. Тени от надброви закрыли глаза. Он поднял руку, настала тишина, и полусогнутой ладонью указал на стоявшего внизу Бройницкого. «Вот, товарищи!» «Здесь находится товарищ Бройницкий, военный комиссар. Очень хорошо. Пусть он нам ответит на вопрос. А не захочет отвечать, мы заставим». «Ого!» — угрожающе проговорил снизу Бройницкий. «Да, заставим. Мы рабоче-крестьянская власть, и он обязан ей подчиниться. Время такое, товарищи, что во всем сразу трудно разобраться. Время мутное» а, как известно, дерьмо всегда наверху плавает. Отсюда мы заключаем, что к революции примазываются разные прохвосты. — То есть? — Ты имя, имя назови! — крикнул Бройницкий с сильным польским акцентом. — Дойдем и до имени, не спеши. Кровавыми усилиями рабочих и крестьян очистили мы товарищи город Ростов от белогвардейских банд. Советская власть твердой ногой стоит на Дону. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие волнуются, красногвардейцы недовольны, бунтуют эшелоны, зачем, мол, и нас на путях? Только что мы слышали здесь голос представителей интеллигенции, ладонью на предыдущего оратора. В чем же дело? Как будто все недовольны советской властью. Говорят, зачем вы грабите, зачем пьянствуете, зачем убиваете детей? Предыдущий оратор даже сам предложил себя расстрелять. Смех в двух-трех местах, несколько хлопков. «Товарищи, советская власть не грабит и не убивает детей. А вот разная сволочь, примазавшаяся к советской власти, грабит и убивает. И тем самым подрывает веру в советскую власть. И тем самым дает нашим врагам в руки беспощадное оружие». Пауза, тишина. Не слышно дыхания сотен людей. Вот я и хочу задать товарищу Броницкому вопрос. Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков? Ледяной голос снизу. Да, известно. Очень хорошо. А известно ему о ночных грабежах? О поголовном пьянстве в гостинице Палас? Известно ему, в чьи руки попадают реквизированные товары? «Молчите, товарищ Бройницкий!» «Вам нечего отвечать!» «Реквизированные товары пробиваются шайкой бандитов!» Гул в зале Трифонов поднял руку. «И вот что еще нам стало известно. Никто вам власти в Ростове не давал. И ваш мандат подложный. И ваши ссылки на Москву, тем паче на товарища Ленина, наглая ложь!» Бройницкий стоял теперь выпрямившись. По красивому побледневшему лицу его пробегали судороги. Внезапно он кинулся в бок, где стоял, Разинов, рот, белобрысый парень-армеец. Схватил его за шинель и, указывая на Трифонова, крикнул страшным голосом: Застрели его под лица! У парня зверски исказилось лицо. Потащил со спины винтовку. Трифонов стоял неподвижно, раздвинув ноги только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулиса, около него появился рабочий, торопливо защелкал затвором винтовки. Сейчас же другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, бекеш, шинелей. Зазвенели, сталкиваясь, штыки. Тогда председатель влез на стул и, поправляя лезущую на глаза марлю, закричал простуженным голосом. — Товарищи! Прошу не вносить паники! Ничего непредвиденного не случилось! Там позади. Закройте двери. Товарищ Трифонов в полной безопасности. Слово для ответа предоставляю товарищу Бройницкому. Но Бройницкий исчез. Один белобрыс армеец с винтовкой продолжал стоять у оркестра, изумленно разинув рот.